Новости космонавтики. Через три года корейцы планируют выйти в космос. По непонятным причинам Белка и Стрелка отказались поделиться своим опытом. а а Чего не звали? Алисант! Ведро с шампанским для моего друга! Нет, не надо, не у меня уже... Уже и все от стола не отрывается. Вау, офицер Цэзик с водкой! Как, не произнося ни слова, сделать женщине комплимент, смысл которого заключается в том, что она бодра, энергична и выглядит моложе своих лет. Просто нужно не уступить ей место в общественном транспорте, вот и всё. Конечно, это не мое дело, но поймите. Вы, наверное, заметили, чем занимается ваша дочь по вечерам? Вот что такое? Что? Она же держит детские вещи. Ах, и это. Ну, да. Ну так я рада, я наоборот рада, что у моей девочки появились еще увлечения, помимо парней. Ты, ты думаешь, что мы сможем это сделать? Да не думаю, я знаю. Не, ну то, что ты не думаешь, я знаю. А вот что ты знаешь, не думаю. Yeah.